то к побежденным большинство всегда бывает неумолимо. Царь, при котором погибла Россия, который и сам так ужасно погиб, со всей своей семьей развен непобежденный в глазах многих. Он обладал властью, которая была сильнее его самого и уничтожила его, когда обрушилась с высоты вековых основ. Царствование императора Николая II.